Глава семнадцатая. «Царское село. Владимир Федорович, вам незачем сейчас пересказывать нам газеты месячной давности. Читать мы и сами умеем. Или вы в этом сомневаетесь?» — раздраженно кивнул на столик с разложенной на нем тоненькой кипой газет Николай Александрович. Впрочем, тут же и обуздал свое недовольство, направил его в более конструктивное русло. «Что нового появилось в расследовании за этот месяц?» «Государь», — выпрямился Джунковский, — Осмотр сгоревшего самолета и последнего, так сказать, места боя ничего не дал. Очень уж много там до нас людей побывало. Немцы с австрийцами изрядно наследили. Люди из ведомства Николая Степановича уверены, что тело на самом деле так и не было обнаружено. «Почему?» — перевел взгляд на Батюшина император. «Берлинские газеты буквально на следующий день недвусмысленно указали на гибель личного врага канцлера». «Ваше императорское величество!» «Мои люди вместе с людьми Владимира Федоровича обнаружили место возможной...» Начальник разведки выделил голосом последнее слово гибели полковника Грачева и уверены в своих выводах. Противник тела не нашел. Да, немцы спускались в долину под скальным обрывом, но признаков разбора каменного обвала не было. «Почему?» «Простите?» — не понял вопроса государя Батюшин. «Почему немцы завал не разобрали?» — терпеливо пояснил Николай Александрович. «Невозможно разобрать завал столь малыми силами. И мы его тоже не разбирали», — предупредил очередной вопрос государя Николай Степанович. «Мы с Владимиром Федоровичем предлагаем пока считать полковника без вести пропавшим». Император вернулся взглядом к Джунковскому. «Грачев и не из таких переделок выбирался», — поспешил объясниться начальник отдельного корпуса жандармов. «Объявить о его гибели мы ведь всегда успеем. Тем более родственников и наследников у Сергея Викторовича нет». Торопить с наследством никто не будет. Да и наследство как такового, тоже нет. Сейчас в долинах грязь непролазная. А как все подсохнет, мы к завалу еще одну экспедицию отправим. Пусть разгребают. По конечному результату работы определимся. Согласен. О гибели пока ничего не объявлять. На все подобные сообщения в иностранной прессе внимания не обращать. Экспедицию готовьте. За исполнением работ проследите лично, Владимир Федорович. Более вас не задерживаю, господа. Николай Александрович подождал, пока за генералами закроется дверь, вздохнул и подошел к столику в глубине кабинета. — А ты что думаешь? — Согласно с выводами генералов, Мария Федоровна осталась сидеть в кресле. Николай присел в соседнее кресло, устало откинулся на спинку, прикрыл глаза. — Надеешься, что он все-таки остался жив? — Верю. Не такой человек, Сергей Викторович, чтобы просто так сгинуть. Мария Федоровна встала, подошла к окну. Простояла так несколько долгих мгновений, обернулась. «Жив или не жив — не в этом дело. Главное, ты знаешь, в каком направлении тебе идти, и как уберечь империю и нас от возможной катастрофы. Если бы ты знала, насколько это трудно делать, кругом сплошной обман и предательство. Вот и избавляйся от лгунов и предателей. И не ищи легких путей, их не будет». «Избавляюсь», — Николай поморщился, словно от зубной боли. «Постепенно, не сразу». Недаром, видно, меня в народе кровавым нарекли. Терпи. Вспомни о том, чем закончились, по его рассказам, 17-е и 18-е годы, последующую за ним гражданскую войну и сколько невинных жертв для своей победы могут принести большевики на алтарь революции. Все время помню. Нельзя мне забывать подобное. Этим и держусь. Экспедицию обязательно отправь. Как только дороги просохнут, сразу же Джунковскому и напомни. Да и я не забуду. Владимир Шевдорович и сам в этом расследовании кровно заинтересован. Оттого и дело сделает совсем положенным тчанием. Хорошо, хорошо, — кивнул Николай, скрывая легкое раздражение. — Сколько лет я уже государь, а до сих пор маменька словно маленького учить пытается. Порой это ее очередное поучение вот в такое ответное раздражение и выливается. Потому-то и Грачева этого от себя подальше держал, из столицы убрал, чтобы маменька через него свое влияние не оказывала. и потерял такой источник информации. Впрочем, главное, о своей судьбе успел от него узнать, как и возможные пути решения будущей проблемы. И сколько всего удалось сделать для державы за столь короткое время. А революция в Германии? Дядюшка Вилли наступление в Карпатах уже прекратил, перемирие запросил. Австро-Венгрия одна, без Германии. Воевать не будет, и тоже застопорила военные действия. В ближайшем времени и от Франции Иосифа ожидаем посланника. Это же сколько русских людей удалось сберечь, И кузен Джордж места себе не находит, его королевство следующее на очереди. Пусть хлебнут полной меры того, что нам прочили. Эх, отмотать бы назад лет десять, да начать все сызнова с нынешними-то знаниями. Поэтому обязательно в Карпаты эту экспедицию отправлю. Пусть поищут там основательно. Возможно, права, матушка. Ушлый полковник и здесь вывернулся. Император успокоился, выдохнул. Обязательно так и сделаю. Сделай, и не хмурься. «Одно то, что мои внуки живыми останутся, всего стоит». Джунковский распрощался на выходе из дворца с Батюшиным, спустился по мраморным ступеням, сел в свой автомобиль на заднее сиденье и распорядился ехать в корпус. Пристроил на колени папку, открыл ее, взял в руки документы Грачева, подержал секунду и положил назад. Захлопнул папку, крепко затянул завязки. «Пусть пока полежат. Объявится, полковник, вернем». А сейчас нужно думать о дальнейшей работе по профилю. Батюшин сработал как нельзя вовремя. Наладил плотный контакт с Ульяновым. Подбросил ему аккуратно несколько далеко идущих идей. Подсадил революционеров на финансовую иглу, как говорил Грачев. Вот и результат налицо. Восстание рабочих в Германии. Та самая революция. Что из всего этого дальше выйдет, никто уже не скажет и не знает. Потому как история встала на другие рельсы. Интересно, что бы сказал по этому поводу полковник? Да. и немецкие армии прекратили свое наступление на юге, спасли Иванова от разгрома. Но не от отставки. Германия запросила мир. Сейчас дипломатический корпус голову себе ломает над его условиями. Венгрия дотянула со вступлением в войну и осталась у разбитого корыта, как и Болгария, впрочем. Англия и Франция, союзнички, испугались того, что происходит в Германии, попритихли, со своими рабочими профсоюзами заигрывать стали. Только поздно спохватились, «Ничего, скоро и у них полыхнет. Золота только бы хватило. Будет Ульянову его любимая мировая революция». Генерал прикрыл глаза, откинулся на спинку сиденья. Адъютант насторожился, обернулся, выдернул из размышления обеспокоенным вопросом. «Ваше превосходительство?» «Все хорошо, Алексей Алексеевич, все хорошо». И Джунковский вновь закрыл глаза. «Так лучше думается. Где взять столько людей?» Сначала Константинополь, куда пришлось направлять все свободные и подготовленные кадры. Теперь Галиция. А что дальше? Автомобиль тряхнула на очередном ухабе дороги. Вот еще одна беда. Ничего. Теперь со всем справимся. Лиза отложила в сторону старую газету, вздохнула. Нет, не может такого быть. Сердце почему-то верит, что Сергей Викторович жив. Вот и мама так же думает. Жалко, что отец в своем Константинополе до сих пор пропадает. Так бы можно было его попросить разузнать о судьбе полковника, Сережи. Девушка смутилась, оглянулась. Не подслушивали кто из воспитанниц эти мысли? Подруги-смолянки так любопытными взглядами со стороны и стреляют. Интересно им, видите ли, что эта Лиза так газетами в последнее время увлеклась. Пристают с расспросами. Мало того, что о поездке в Константинополь приходится постоянно им рассказывать, так еще и о молодых офицерах все время расспрашивают. А она даже и не помнит никого из них. Опустила глаза на размытую фотографию авиатора. Вспомнила о мимолетной и единственной встрече в каюте. В груди полыхнуло жаром. Еще раз повторила тревожащее душу имя. Поскорее закрыла газетную страничку. Отвернулась, всеми силами стараясь обуздать расшалившееся воображение. Но почему, почему-то встреча оказалась такой мимолетной. Вот если бы еще раз встретиться. Но кто же мог знать, что... Нет, нельзя даже думать так. Сережа обязательно вернется. И тогда я с ним обязательно встречусь и скажу, что...» «Мадмуазель Остраумова, вы что это устала замерли? О чем задумались?» Голос классной дамы заставил девушку очнуться от грез, вздрогнуть от неожиданности. А неприкрытое участие в этом голосе заставило девушку еще и смутиться. «Ни о чем, мадам. Могу я уйти?» «Ступайте, мадмуазель Остраумова», проводила глазами девушку-воспитательница и взяла в руки газету, развернула. «Что тут?» А. — Вот оно в чем дело. Нужно обязательно доложить о своих выводах директрисе. Серж? Удивление в громком голосе за спиной ворохнуло что-то неосознанное в памяти, заставило оглянуться. — Кого это окликают? — Господа, это же точно Серж, я не мог ошибиться. Незнакомый капитан обращался к своим друзьям, что-то говорил, но при этом смотрел на меня, именно на меня, с явным удивлением во взгляде. Отвернулся. — Не мое это дело. — Ошибся, офицер, обознался, бывает. А мне идти нужно. У меня еще не все дела в городе переделаны. — Андрей, вы явно ошиблись. Разве может этот старый гуцул быть вашим знаменитым знакомым? — Да, господа, наверное, вы правы, а я обознался. Но черт меня побери, как похож, и тот же взгляд. Группа офицеров осталась далеко позади. Впереди меня ждал местный рынок. Но эта встреча почему-то никак не выходила из головы. Разбередила что-то, растревожила. Укачала на волнах. Каких таких волнах? Откуда здесь в лесу волны? А лес откуда? Открыл глаза, успел осознать, что лежу в почти полной темноте. Сбоку пробивается слабенький тусклый лучик, кое-как обозначает низкий каменный потолок. Пусть каменный, а что дальше? Скосил глаза в сторону. Стены в темноте тают, ничего не видно. Странное место. Вслед за удивлением пришло сильное головокружение. Зря я глазами двигал. Потолок этот закружился перед глазами, встал боком. Навалился на грудь, придавил тяжестью, вытеснил из легких воздух. Опустил веки, зажмурился крепко. Надеялся, что это простое действие поможет в себя прийти. Да только хуже стало. Мир вокруг еще быстрее завертелся. Пустой желудок к горлу рванулся. Страшно. Пришлось снова быстренько открывать глаза. Очнулся. На-ка, хлебни. Сильные руки приподняли голову, поднесли к губам глиняную плошку. что глиняную. Просто почувствовал, не увидел. Слова и речь странные, но общий смысл понятен каким-то образом. Только успел вдохнуть у душистый запах травяного настоя, а напиток уже потек в горло. Пришлось спешно глотать, дабы не поперхнуться. Все равно подавился, закашлялся, отдышался кое-как. Вот и молодец. Незнакомые руки бережно опустили мою голову на подушку. Кроме длинных белых усов на его лице ничего не вижу. Темно. Выдохнул. успокоился, и мир вокруг меня на свое место вернулся. «Спи!» Темный палец толкнул меня в лоб. Глаза сами собой закрылись. Проснулся я в отличном настроении. Ничего не болит. Попробовал откинуть одеяло, и ничего из этой попытки не вышло. Руки не слушаются. Нет, не так. Слушаются, но не двигаются. И ноги точно так же себя ведут. Только голова и шевелится, с боку на бок ворочается. Вот и осмотрю себя по мере возможности. Света в помещении немного больше стало. Не сказать, что хорошо все видно, но рассмотреть кое-что можно. Или я к темноте привык. Первым делом окончательно уверился, что лежу в каменном помещении. Каменные неровные стены и такой же потолок. Получается, не привиделось мне вчера. На пещеру все это похоже. И не одеяло на мне, а шкура какая-то. Как понял, что это такое, так сразу и запах соответствующий до носа долетел. И руки свои смог увидеть. замотаны чем-то и привязаны крепко к моему ложу, потому и не пошевелиться мне. Ног не вижу. Но, судя по рукам, они тоже привязаны. А почему я весь привязан? И почему не помню, как здесь оказался? И кто я? Замер. Камни помню. Склон, летящий мимо меня. Я падал? В пропасть? Голова закружилась, заломила виски, темя. В глазах засверкали ослепительно яркие звезды. Боль стала настолько нестерпимой, что не выдержал, застонал, замучал громко. Проснулся. Распахнулась дверь, и в пещеру ворвался солнечный свет, заставил меня зажмуриться. Даже слезы выступили. Но что самое главное, так этот солнечный свет головную боль начисто прогнал. Тут же свет заслонил черный силуэт. Стало легче крепко зажмуренным глазам. Зато я успел увериться в своих предположениях. Это точно пещера. Только откуда в пещере может быть дверь? Резь в глазах пропала, осторожно приподнял веки, не потому, что успел привыкнуть к яркому свету, а потому, что дверь наконец-то закрылась. «А, это тот самый, с усами. Пожилой, даже можно сказать, что старый дед. Одежда вся такая, разукрашенная вышивками. Карпаты, гуцул». Снова заболела голова, заставила болезненно скривиться. «Болит?» — остановился у моего ложа дед. «Потерпи, сейчас настой приготовлю». Вышел, за собой дверь закрыл. Почти сразу же вернулся. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Поднес к губам давишнюю плошку, наклонил. Заставил все выпить. Запах знакомый, приятный, а на вкус дрянь редкостная. И снова палец мне в лоб уперся. Заставил глаза закрыть и заснуть. Через пару недель меня развязали, и я начал потихонечку садиться. Шевелил руками, превозмогая боль в срастающихся костях и порванных мышцах. Дед обещал, что все будет нормально. Я ему верил. Беспокоила лишь голова. Нет, не болела. Те первые приступы боли и тошноты ни разу не повторились. Но вспомнить, кто я таков, никак не получалось. Вертелось что-то рядышком, словно вот-вот вынырнет, но наружу так и не выскакивало. Дед же уверял, что скоро память и все мои воспоминания вернутся. Нужно лишь немного подождать. Мол, свет за исцелением телесным придет исцеление духовное. Или головное. как я сам эти слова переиначил. Вечерами мы с ним немного разговаривали, язык я учил. Ну и болтали потихоньку каждый на своем, на всякие интересные мне темы. А мне сейчас все было интересно. Память то нет, воспоминаний и знаний ноль. Всплывало, правда, каждый день что-то новое, возвращались потихонечку умения, какие-то навыки. Например, стоило только к грубо сколоченному из досок столу сесть, как сразу вспомнил и ложку, и нож, и даже вилку, хотя здесь ее и не было. И так потихоньку восстанавливался. На улицу, правда, пока не выходил. Рано еще, как уверял меня мой спаситель. Уж это-то сразу понятно было. Из своих невеликих запасов мне дед кое-какую одежонку выдал, да кожушок старенький поношенный. Якобы невзначай какой-то рваный до состояния полного хлама китель достал, на ложе разложил. Золотом погона эмалью орденов сверкнул. Искоса на меня глянул. А мне-то что? Нет, умом-то понимаю, что это вроде бы как мое, а вот принять... «Принять пока не могу. И ничего не вспоминается. Еще через две недели я впервые смог выйти за дверь. На улицу. И не дверь это вовсе, а сколоченный, связанный из жердей щит, обтянутый грязной шкурой. И насчет улицы я погорячился. Увиденное заставило пошатнуться. Если бы не дед, точно упал бы. А так он меня поддержал, пока я в себя не пришел». Утвердился на ногах. «На самодельные костыли оперся. Без них мне пока никак». Осмотрелся еще разок. Горы вокруг и долины, да леса хвойные. И снег. Много снега. Правда, видно по этому самому снегу, что весна на подходе. Тает все, и тепло. Солнце так и пригревает. Сверху по каменной стене ручейки бегут, каплями звонкими капают где-то далеко внизу. Шагнул вперед. Костыли свои самодельные в камень упер. Вытянул голову, заглянул вниз за карниз. Насколько смог заглянул. потому как страшно вниз-то заглядывать. Руки-ноги сразу прослабли. Это мы, получается, на середине отвесного склона находимся. Отшагнул поспешно назад. Спиной надежную опору стены ощутил. Запрокинул голову вверх. Метров двадцать надо мной этого самого отвесного склона. Снова заболела голова, заныла в висках. Отчетливо вспомнилась летящая мимо отвесная стена. мои исключены в бесплодной попытке уцепиться за эту стену пальцы. ободранные камень ногти и страх падения. — Успокойся. Рука деда легла на губы, заставила захлопнуть рот. Все зверье в округе своим воплем распугал. — Это что, я сейчас орал? — Не помню. Зато вспомнил, что как раз мимо этого склона я летел. Упал сверху. Но почему упал? Темнота дальше в памяти. И в этой темноте ярким причудливым цветком распускается трепещущий язык пламени у обреза пулеметного ствола. Постояли так еще немного, подышали, а потом на ложе в пещерку вернулся. «Теперь-то вижу, что пещерка эта совсем маленькая, на одного, а я от дедова место занял. Приходится ему у самого выхода на каменном полу ютиться, на лапнике, да на такой же, как у меня, шкуре. Видишь, воспоминания к тебе постепенно возвращаются. Скоро все вспомнишь». Кивнул согласно. «А как не согласиться-то, если они и впрямь потихоньку возвращаются?» После этого моего выхода мы несколько дней просидели безвылазно в пещере. Никуда меня дед не выпускал. Заставил сидеть лежать тихо, без разговоров. Так понял, что внизу под скалой кто-то был. Явно нехорошие люди. Иначе бы мы так не таились. А потом снаружи все успокоилось, и мы ушли. Ушли потихоньку, не спеша, потому что быстро передвигаться у меня все равно бы не получилось. По горным тропам через скребты и долины. Куда-то в новое место, где оказалась небольшая ухоженная избушка. шли несколько дней, трудно шли, соизмеряя путь с моими сегодняшними возможностями. А они у меня эти возможности пока очень и очень невеликие, практически никакие. Но зато с каждым новым прожитым днем становился я все крепче и крепче, начал более уверенно стоять на ногах и уставал во время похода само собой до чертиков. Поэтому завершение пути пришлось как нельзя кстати, а неказистая снаружи избушка показалась царскими хоромами. Снега в горах с каждым новым днем становилось все меньше и меньше. Зверя вокруг все больше и больше. Даже к избушке выходили дикие олени, прилетали птицы. Меня поначалу пугались, отлетали в сторонку. А потом ничего, привыкли. Сидели порой с дедом на скамеечке, а между ног, словно курицы, копошились в земле дикие куропатки. Под дедовым монотонные рассказы расслаблялся и засыпал. Просыпался утром на лежанке. Или это у него такая терапия была? А потом снег сошел, земля подсохла, появились первые цветы. И к деду начали приходить люди. И как только умудрились прознать о том, что знахарь вернулся. Каждый шел со своими бедами, большими или маленькими. С маленькими дед справлялся сам. С большими тоже справлялся, но не со всеми. Тогда отправлял таких людей в город. Я потихоньку отбросил в сторону костыли, начал помогать деду в его работе. Давно понял, что дед — местный знахарь-травник. колдун или мальфар, как его между собой потихоньку называли пришлые гости. Он как к нему звере тянется, а не только люди. Да мне-то какая разница? Главное, мне помог, на ноги поставил, переломы излечил, порванные мышцы срастил. Болит иной раз, не без этого, но своими ногами хожу и руками работаю без каких-либо ограничений. Даже понемногу хворост собирать на заросших лесом склонах начал. Хоть таким образом свой долг деду за мою жизнь отдам. А там и полонины заделенели, пастухи стада пригнали. Пришла пора деду в город спускаться. Нужно ему было зачем-то вниз по своим колдовским делам. Ну и я с ним пошел. Куда же меня одного в горах оставлять? Слаб я еще, со слов знахаря, хотя сам себя уже и не считал таким уж слабым. Остановились на постоялом дворе. где деду моему хозяева относятся с почтением и затаенным страхом. Переночевали, а утром после завтрака пошли по дедовым делам. Сам город оказался совсем небольшим. Я бы сказал, что это и не город совсем, а скорее невеликое село, селение. Вот речка мне понравилась. Быстрая, звенит прозрачными струями по камням, вода ледяная, ну и ярмарка на окраине. Сюда-то нам и нужно, точнее деду. Он меня и отправил пока пошататься, походить по ярмарке, на людей посмотреть, себя показать. Ну, я и походил, посмотрел и показал, как оказалось. Точно, дед, колдун. Окрик со спины оказался неожиданным. Почему-то почудилось, что именно меня окрикнули. Даже в груди что-то трепухнулось. Обернулся. «Нет, не знаю я этих людей. Русские, офицеры. Форма знакомая. Откуда-то это точно знаю, как и знаю, что русские». Пожал плечами, отвернулся. Дальше по своим делам отправился. По сторонам глазеть «Денег-то все равно нет. А ярмарка вокруг на все голоса шумит. Откуда-то музыка раздается. Интересно». Еще раз оглянулся, столкнулся взглядами с тем самым офицером, что меня окликал. Что-то своим товарищам объясняет и при этом мне вслед смотрит. Волнуется, сразу видно. Ошибся, потому что. Бывает. Но что-то глубоко внутри меня ворохнулось, не дает никак успокоиться. Потом дед меня нашел, обрадовал. Сговорились они с барином каким-то. Нужно нам отсюда уходить, в новое место перебираться. Поживем там немного. Дед будет своим колдовством заниматься. а я ему помогать по мере сил. Как раз я полностью здоровье и поправлю. На выходе с ярмарки снова с тем самым офицером столкнулись. Не успокоился он, видать. Остановил нас, вглядывается пристально, волнуется. Товарищи его чуть в стороне остались, тоже на нас поглядывают. Хорошо хоть не вмешиваются. Прошу меня извинить за назойливость, но вы очень на моего пропавшего товарища похожи. Один в один, даже глаза те же. Понимаю дурацкая ситуация, и я глупо выгляжу. «Скажите, как вас зовут?» «А я откуда знаю, как меня звать?» «Спросил бы, чего полегче». «Дед все парнем кликал. Вот и сейчас за меня вступился, пока я руками разводил». «Память он потерял, господин офицер. Нашел его в горах, изломанного всего и израненного». «А где? Где нашли?» И на шутку возбудился капитан. «Там», — указал направление знахарь. «А на карте можете место показать?» «И в сумку свою полез, карту вытащил». «Не могу». «Да и не хочу». «Почему?» Капитан даже растерялся от такого ответа. Дед только плечами пожал. А я стою, слушаю. Сердце все сильнее и сильнее в груди бухает, в уши отдает, голова разболелась. «Вот». Фотокарточку из сумки офицер достал, нам показывает. Угледелся. «Точно, этот капитан и есть. Только он тогда еще не капитаном был. Стоят с кем-то возле самолета. Самолета». Шум и боль в голове стали настолько нестерпимыми, что даже слезы из глаз потекли. Земля под ногами пошатнулась. А капитан еще какие-то карточки достает, нам показывает. А я ничего не вижу. Плывет все перед глазами. И что-то такое крутится, крутится в памяти. Смахнул слезы рукавом. Дед на меня пристально смотрит, лоб морщит. «Ступайте за нами», — принял решение старый. Вернулись на постоялый двор. Дед в свою котомку полез, трепицу достал, развернул. «А там те самые погоны и ордена. Мои». И нахлынуло. Через какое-то время мы с Андреем успокоились, перестали друг друга перебивать, вопросами без ответов закидывать, начали более или менее связно разговаривать. «Погоди, Андрей, не торопись, дай в себя прийти», ответил отказом на просьбу товарища немедленно возвращаться в Петербург. «А ты, кстати, какими судьбами в этой дыре оказался? Здесь же ни аэродрома, ничего нет». «На ярмарку посмотреть? Любопытно же». а рота наша здесь неподалеку расположилась. Можно с капитаном поздравить? Можно, но с тобой-то не сравнить, о твоих подвигах все газеты пишут. Много летать приходится. Да сейчас почти и не летаем, отмахнулся от вопроса Андрей и удивился на мой следующий законный вопрос. Так революция же. Что? Сжал я кулаки. Давно? А Николай что, отрекся? Какой Николай? Опешил Вознесенский. Ты государя нашего имеешь в виду? При чем тут? а почему он должен был отречься? — А, погоди, ты не понял? Это в Германии революция. Война закончилась. — А ты мне ничего не рассказывал, — обернулся я к деду. — Почему? Не знал? — Не знал. Да и нельзя было до поры твою голову тревожить. Равнодушно отмахнулся от вопроса знахарь. — Ты уходишь? — Нет, останусь. — Серж, — вскинулся Андрей. А дед только головой и кивнул, как будто другого ответа от меня и не ожидал. Ушли мы из города сразу же, задерживаться не стали. С Вознесенским я распрощался. Дал ему твердое слово, что долго в этих горах оставаться не намерен. Долечусь, да восстановлюсь и сразу же вернусь в столицу. На деда у меня надежды больше почему-то, чем на столичных докторов. Да в конце концов, просто отдышусь, мысли в порядок приведу. А то, согласно моим воспоминаниям, у меня все это время не жизнь, а гонка на выживание какая-то была. От денег... и какой-либо дружеской помощи отказался. Сам справлюсь.